Глава 10. Предел упругости. В понедельник после тренировки и перед большим ужином Ахмед вернулся в комнату с массивной картонной коробкой, усеянной множеством замысловатых почтовых и таможенных печатей. Он поставил ее на диван и отправился в ванную, чтобы как следует принять душ. Бен, между тем, в нетерпении разглядывал коробку. У него еще все болело после поединка после его поражения, которое все вокруг почему-то сочли достойным восхищения. Мэтт тоже проиграл своему сопернику, но в целом их команда осталась в победителях. В тот же день сквашисты проиграли ребятам из Андовера, при этом Ахмед оказался на втором месте в турнире среди игроков запаса. Бен не стал даже просматривать распечатку состава команды Андовера по сквошу и без того зная, что всех их успел побить в юниорском чемпионате. Ахмед вернулся в комнату в длинном халате с уже настолько отросшими волосами, что после душа они висели мокрыми прядями и выложил на стол два галстука: пурпурный в золотую полоску и пурпурно-зеленый с узором пейсли. Решая, какой из них надеть, Ахмед скрыл скотч на коробке краем пластмассовой линейки. Изнутри он извлек длинную до середины бедра дубленку с белым мехом внутри и трехдюймовыми роговыми застежками, продевавшимися в кожаные петли. — Категорически нет, Ахмед. — Что? — Такое здесь ни в коем случае нельзя носить. Тебя же изведут в это пальто, чел. — Нет, что ты, это замечательная вещь. Ахмед раскрыл сложенную открытку, тоже лежавшую в коробке. — Отец прислал мне это из Испании. — Однозначно нельзя. Судя по лицу Ахмеда, ему невыносимо было встретить неодобрение Бена. — Это замечательное пальто, — продолжал настаивать он. Взяв такси, они отправились в магазин мужской одежды в придорожном торговом центре в 15 минутах езды от школы. «Поверь, такая куртка, как у меня, намного лучше тебе сослужит, когда выпадет снег». Бен показал, что на его куртке рукава скроены так, что когда поднимаешь руки над головой, линия пояса не задирается. «Но у меня настолько длинное пальто, что когда поднимешь руки, оно лишь чуточку приподнимается». Бен стал объяснять, как работает мембранная ткань, как она дает влаге выходить наружу, но не пропускает внутрь снег и дождь. «Но ведь она такая тоненькая, в ней никак не может быть тепло», пощупал Ахмед рукав, висящий на вешалке куртки. Бен стал объяснять ему про слои утепления, сказал, что Ахмед может в зависимости от температуры прицеплять подстежку или поддевать флиску. «Ну тогда, получается, мне надо будет купить три куртки вместо одного моего пальто». Ахмед мог позволить себе десяток курток и не особо при этом разориться, но Бен ему ничего не ответил. Вместо куртки Ахмед купил себе перед уходом дюжину самонагревающихся грелок для рук. На следующий вечер после тестов по биологии Бен позвонил домой, желая убедиться, что отец в состоянии будет до конца года выслать чек на нужную сумму. Отец ответил, что все вроде бы складывается удачно, Но муниципалитет перенёс слушание по перезонированию земель на 1 марта. Причём голос у него звучал перепадами, точно у подростка. И Бен понял, что от отца здесь просто ничего не зависит. «Ну и ладно», — подумал Бен. «Если в школе до конца года примут определённое решение, то дома он со своей учёбой как-нибудь уж разберётся». Ночью Бен проснулся от ощущения тесноты из-за в батареях. Он подошел к окну и увидел, что на улице идет снег, причем такой сильный, что, казалось, он глядит сквозь намыленное лобовое стекло в автомойке. Бен распахнул окно, и перед его глазами сразу стали возникать снежинки, на мгновение успевавшие явить миру свою индивидуальность, прежде чем смешаться с общей массой в лилово-сером полумраке. Бен оставил в окне небольшую щелку, чтобы чуть освежить воздух в комнате, А когда уже проснулся, окончательно обнаружил, что на подоконник нанесло кучку снега в 4 дюйма высотой. Он выглянул наружу, пейзаж был однообразно белым. Сквош корты выглядели так, будто были сделаны из белого поролона. На драконе красовался снежный бугорок, и теперь его свежеотполированная поверхность уже не казалась такой голой. Если откинуть подробности, то в школе Бену сразу стало как-то легче существовать. Накануне он разминулся плечом к плечу с Мэнли Прайсом, после чего чуть не сотню ярдов ощущал на себе его пристальный взгляд. Когда ему придется забрать документы, все это уже не будет иметь никакого значения. Развернувшись от окна, он увидел, что Ахмед поднимается с постели, как всегда с сонными глазами и сморщенным лицом, и Бена невероятно обрадовало то, что его сосед сейчас увидит снег впервые в жизни». Тот встал на ноги в своих пунцовых боксерах и сонно протопал за ванными принадлежностями, намереваясь пойти умываться, даже не представляя, что творится за окном. «Эй, Ахмед, иди-ка посмотри, что тут!» «На что посмотреть? За окно выгляни!» Ахмед подошел поближе. Изумление на его лице отразилось даже сильнее, чем Бен ожидал. «Да оно же все тут накрыло!» С почёрнутой жаждой приключений они стали натягивать на себя зимние вещи, и Бен на сей раз даже не возражал против нелепой дубленки Ахмеда или его широченной русской кроличьей шапки-ушанки, которую тоже прислал ему отец. По крайней мере, у соседа имелись добротные сорелевские ботинки с толстой и рельефной черной подошвой. Когда они вышли из общежития, оказалось, что не меньше двух десятков ребят шалело резвяться во дворе. Бен с Ахмедом, прокладывая себе путь, направились к Апелле. При этом Ахмед то и дело подхватывал жесткими рукавицами рыхлый невесомый снег и подбрасывал в воздух. Дорога была достаточно натоптана, чтобы пропустить один автомобиль. Однако на идущей вдоль нее пешеходной тропе виднелась лишь пара строчек припорошенных снегом следов. Когда они оба увязли ногами в снегу, Бен потянул Ахмеда за руку за собой. Наконец они перешли через главную дорогу и оказались на лужайке перед капеллой, на этой детственно белой мини-сахаре. Ахмед устремился по снежной целине, взвихривая за собой снег, и Бен, чуть подстав, стал пробираться рядом. Когда дошли до дверей церкви, они увидели самое лучшее, что только может обрадовать взор 14-летних мальчишек. Ректорский канцелярский бланк, где черным маркером было написано. По причине снежного шторма объявляются «выходные». А значит, ни экзаменов по латыни, ни борьбы. «Тоже мне новость. И так уже все знают», — фыркнул Фиц, когда они вернулись к себе в общежитие, чтобы всем об этом рассказать. Теперь им надо было придумать, чем заняться. Хач с Эваном стали договариваться с Россом Халлардом и Ричем Дебретом, двумя неприступными на вид пятиклассниками, обитавшими в одном общежитии с Хачем, которые собирались пойти к горе с лыжным трамплином, чтобы там покататься на санках. Хач велел Бену побыстрее собираться, потому что, мол, идти туда по меньшей мере 20 минут, и старшие не очень любят, когда какие-то новички их тормозят. В комнате отдыха корпуса Хоули Леон и Хайдео достали чужих, и вскоре фильм появился на экране домашнего кинотеатра. «Тебе обязательно надо это посмотреть», — сказал Бен Ахмеду. «Классное кино». «Кино можно посмотреть в любой день», — возразил Ахмед. «Но лишь сегодня я впервые увидел снег». «Ты уверен, что готов туда отправиться?» «Конечно уверен. Но ты даже не представляешь, как там может оказаться холодно». «Ну, значит, узнаю». Возле почты, как договаривались, они встретились с Хачем, Эваном, Халлардом и Дебретом. Ахмеда все остальные как будто не замечали. Хач с Эваном были в куртках «Пантагония», У Халларда была такая же Норсфейс, как у Бена, а Дебрет надел мармот. У Хача с Эваном имелись при себе санки, и Бен про себя удивился, где они их смогли достать. Ребята миновали церковь, вошли в заснеженный лес и стали протаптывать себе дорогу, огибая пруд. Полузамёрзшая вода была покрыта длинными снежными мысиками. Компания перешла шлюзовой мостик и углубилась дальше в лес, туда, где Бену еще не доводилось бывать. Вокруг на ветках деревьев снег покоился немыслимыми вертикально стоящими наносами. Даже на краях тонких, как проволока, прутиков держались белые пушистые завитки. В нужный момент они свернули с пути, причем в ничем не примечательном с точки зрения Бена месте. И внезапно оказались у самого подножия высокого холма, который вздымался как минимум на 30 ярдов и имел посередине прямую шириной с посадочную полосу, трассу разгона — бывшее место тренировок школьной лыжной команды. Об этом Бен почему-то никогда не слышал от Тедди. Участники вылазки спустили восторженные крики. Бен внезапно сообразил, что не успел позавтракать, и теперь он и без того намного легче, чем еще месяц назад. На холме собралось уже где-то с полдюжины человек. Были ребята из корпуса Астера и еще пара других, которых Бен совсем не знал. Народ принес из столовой подносы. Обычные матово-оранжевые с легкой неровностью поверху и серые из более плотного пластика, которые были потяжелее и более гладкими, а значит, лучше годились для катания с горы. Поначалу снег был слишком глубоким, чтобы по нему можно было скользить. Ребята как бы выпрыгивали поверх склона, пытаясь хоть сколько-нибудь разогнаться по поверхности, но все равно неминуемо зарывались в снег. Все поднимались по обочине трассы, и некоторые из Асторских ребят прокричали Эвану, что тот, мол, слишком вылез на середину и затаптывает спуск. Но в конце концов трасса достаточно укаталась, и четверо ребят из Астера уселись на подносы на вершине холма, одновременно толкнулись вперед и перевалили точку невозврата, причем двоих из них поначалу закружило, и вторую половину склона они проехали задом наперед. С каждым разом народ спускался все быстрее и быстрее. Еще двое ребят явились на холм с настоящим трехместным табаганом, и им удалось съехать на 10 футов дальше рекордной отметки, где они оказались чуть не по плечи в снегу. Хач с Эвеном съехали с горы вместе. За ними Бен, улёгшись грудью на поднос. Он оказался первым, кто рискнул скатиться головой вперед. На полпути передний угол подноса за что-то зацепился, и Бен сошел с нужного курса. Он попытался сгруппироваться, чтобы откатиться в сторону, однако тяжело приземлился на спину. Небо оказалось сплошь серым и настолько низким, что чудилось, будто оно висит едва ли не в футе над его лицом. Он поднялся на ноги, слыша над собой неподдельно веселые, ободряющие выкрики, и вскинул руки над головой. Забравшись снова на вершину холма, Бен увидел, что Ахмед пропускает кого-то впереди себя. Ну ты как, Ахмед? Отлично. Хорошо, я надел длинное нижнее белье. Сам-то, не желаешь съехать? Из-за деревьев появилась стайка девушек, как показал Бену из корпуса Пейдж. Да! отозвался Ахмед и подошел к краю склона, точно измученный шопингом человек, выходящий из универмага. Он уселся на санке хача, подтолкнул себя вперед и исчез из виду. Бен подбежал к краю спусковой трассы, чтобы посмотреть, как тут съезжает. Уши у него на шапке вздымались, точно оленьи рожки, огромные ботинки вскидывались выше головы, дубленка облепляла ноги. Видно было, что он стремительно несется с горы, хотя издали его движение казалось медленным и плавным. Спустившись, Ахмед откинулся на спину и несколько мгновений лежал неподвижно, как раскинувшийся в живописной позе мертвец. Между тем, наверх горы забрались девушки из корпуса Пейдж, и Бен заметил светло-голубую со снежинками шапочку Элис. На ней была длинная утепленная парка. «Здравствуйте, дамы!» — расклонился Хач. «Здравствуйте, новобранцы!» — в тон ему отозвалась Хилари Линч, и Хач рассмеялся. «Будем кататься по очереди, друзья мои!» — объявил он. Две пары девушек поехали с горы, истерически хохоча, причем ни одна не докатилась до конца спуска. Обратно они стали подниматься прямо по наезженному склону, однако никто ничего им на это не сказал. Бен не хотел привлекать к себе внимание, приветствуя Элис, пока они ждали своей очереди скатиться, но все же пару раз быстро глянул ей в лицо, так, чтобы случись ей посмотреть в то же время на него, его взгляд мог показаться просто мимолетным. «Привет, Элис!» поздоровался с ней Ахмед. «Какая изумительная шапка, Ахмед!» ответила Элис. «Тебе очень идет. «Спасибо». «О, тут и малыш Бенни!» «Что, собственно, было ему терять?» «Привет, Элис. Надеюсь, тебе тепло и весело». «Мне, чтобы согреться, придется несколько раз подняться на этот холм». И не успев даже услышать, Бен догадался, какой комментарий последует сейчас у него из-за спины. «Если поедет головой вперед, ей будет что под себя подложить», — еле слышно заметил Ник Спрэг. «Да она нам так весь спуск пропашет», — добавил Хач. «Он не рассчитан на такую нагрузку?» И они тихонько рассмеялись. Бен не мог сказать точно, слышала ли это Элис. Сутулилась она, как обычно. С горки Элис покатилась вместе с Катриной Немадовой, затем съехали и другие по очереди. У Бена от голода начала слегка кружиться голова, и дважды тело пробило дрожь. В промежутках между спусками народ обсуждал историю с драконом. Рабочие из тех персонала так зачистили всю внешнюю поверхность, что сошли не только граффити, но и ржавчина, и теперь металлические бока старой топки сияли в лучах холодного солнца частыми блестящими зигзагами. Все вокруг знали, что это сделали борцы – Однако команда упрямо отказывалась это признавать. И после того, как Эстон сделал в копыле заявление, осуждающее этот акт вандализма, между ребятами борцовской команды и администрацией школы воцарилось молчаливое противостояние. Никто из катавшихся на горке, похоже, не сознавал, что Бен тоже теперь в команде борцов, и потому никто не глядел на него с подозрением, хотя остальные ребята из команды по сквошу теперь отказывались с ним знаться. Поговаривали, что администрация школы вроде бы дала понять Саймону, что его не ждут на весенний семестр, а значит, в рождественские каникулы ему должно будет прийти письмо об отчислении. Бен съехал со склона шесть раз и теперь мечтал лишь о том, чтобы перекусить. Но потом на горе появился Томми Лендон, низкорослый, но смешливый и очень харизматичный пятиклассник из корпуса Гордона. Он подошел к хачу с Эвеном, скользнул взглядом по Бену с Ахмедом. Он был из тех старшеклассников, что любит брать на себя воспитание отдельных новичков. «Что, пацаны, пыхнуть, малеха, не желаете?» — спросил он. «Пыхнуть?» — переспросил Ахмед. Тишь ты!» — рассмеялся Томи. У Лэндона были черные, как смоль волосы, и широкие, почти славянского типа, скулы, а глаза всегда смотрели с легким прищуром. Бен как раз хотел предложить дойти до кафетерия и подкрепиться к кофе с тостами, но ведь не каждый же день тебя приглашают курнуть травку с Томи Лэндоном. Бену показалось, что Ахмед так и ждет, что Томи оглядит их всех, а потом лично его попросит здесь остаться. Бен скатился с горы еще раз, потом поднялся обратно с санками через плечо. Хач с все еще толковавший о чем-то с Томи, Дружно посмотрели на него, им явно хотелось, чтобы Бен кивнул, что он и сделал. Бен предпочел бы остаться на горе и поболтать с Элис. Его вдруг осенило, что он уже целую вечность не видел ее с Иэном, и в груди сразу ощутился радостный подъем. Бену захотелось, чтобы ее подружки сочли его классным и остроумным парнем. Можно было попытаться съехать сразу вслед за ней со склона и, если получится, столкнуться в самом конце и сплестись с ней в случайных объятиях. Ему хотелось проводить ее потом в столовую и сделать себе кофе пополам с горячим шоколадом, а потом одну порцию приготовить для нее, чтобы она признала, что это вкуснейшая вещь на свете, и удивилась, как же она сама до сих пор не попыталась это сделать. И, может, статься, это будет последнее яркое впечатление о нем у Элис. Но вместо этого Бен пошел вслед за остальными ребятами по тропе через верхушку Трамплинной горы, а затем дальше по непротаренному участку склона в заснеженную рощу. Он поверить не мог, что Ахмед идет вместе с ними. Хач, похоже, вообще был вне себя, что Томи выбрал в компанию Ахмеда. Сам же Ахмед, судя по всему, вряд ли сознавал, что они станут заниматься чем-то предосудителем. Разве для мусульманина это не считалось чем-то против правил? Или, может быть, эти запреты касались только алкоголя? Трубка была сделана из какого-то дешевого радужно переливающегося металла. У Томи оказался при себе небольшой мешочек, из которого он ее и набил. Потом, держа над чашей огонь зажигалки, он пососал мундштук так, как Бену казалось, вытягивает из места укуса змеиный яд. Пытаясь задержать дым в легких. Томми кашлянул и передал трубку Хачу, который закашлялся тоже. Ахмед был следующим. Он несколько раз чиркнул зажигалкой, но пламя высечь не сумел, и когда Томми помог ему в этом, признательно загнул дугой бровь. Нисколько не закашлявшись, Ахмед сделал глубокую затяжку и выпустил дым долгой струей. Затем трубка перешла к Бену. Он рассчитывал лишь поддержать губами мундштук, не затягиваясь, Однако сейчас понял, что пламя тогда не втянется со всей убедительностью в чашу трубки. И раз уж он за это взялся, никак не мог делать это быстрее других. Сперва Бен почувствовал приступ кашля, но тут же его погасил, плавно выдохнув из легких дым. Трубка перешла к Эвану, потом опять к Томи и, наконец, снова добралась до Бена. А потом ему показалось, что шум деревьев стал скрипом отдаваться в ушах. И кто-то сказал, что санки для них теперь не покатят. И все рассмеялись, а Бену захотелось спросить, что значит «не покатят», для чего еще они нужны. Но он не мог проследить за мыслью того, кто это сказал, и понять, что тот имел в виду, а потому возмущаться ему показалось очень глупо. А потом кто-то задал ему вопрос, но поскольку Бен все еще думал о санках, вместо ответа переспросил. «Что?» Хач рассмеялся и задал вопрос еще раз. «Ясен пень», — ответил Бен, хотя не очень уловил, каков был вопрос. В горле у него сильно пересохло, точно в разгар борцовского турнира. все таки ему следовало знать, на какой вопрос он только что ответил. И вот Ахмед лежал на спине, размахивая руками и ногами. Кто-то сказал, что он делает снежного ангела. Только все обошли вниманием тот факт, что Ахмед и знать не знал, что это называется снежный ангел, и просто размахивал туда-сюда конечностями. Но Томи, наконец, поднял его на ноги, и, обернувшись, Ахмед увидел получившийся в снегу отпечаток. «Ух ты! Похоже на человечка с толстыми руками и ногами!» — воскликнул Ахмед, и все, включая Бена, покатились со смеху. Бену, между тем, казалось, будто у него случилось раздвоение, что внешне-то он вовсю хохотал, а про себя гадал, как бы перестать хохотать. В Сен-Джеймсе надо было уметь смеяться правильно. «Вот видишь!» — сказал кому-то Томи. Я же говорил, Ахмед, клевый пацан. Наконец они решили всей компанией отправиться в столовую. Бен понимал, что ему просто надо идти за остальными по следам на снегу, но он вдруг решил, что путь в столовую лежит в другую сторону вокруг пруда, и повернул в том направлении. И вскоре, глядя на растилающуюся перед ним снежную целину, он понял, что, похоже, заблудился в этих бескрайних снегах. Потом он почувствовал на своем локте чью-то руку в перчатке. Это оказался Ахмед, протягивавший ему ручную грелку. Бен вскрыл ее, и ничего не произошло. А потом как-то разом по телу разлилось тепло, он словно очутился в желтом, как лев, изнойном лете. Все снова сгрудились вокруг Бена, и он просто свесил голову и пошел за остальными, уставив лишь на ботинки, идущего впереди, Его даже не интересовало, кто это был, и все читая на них надпись «Бин раз за разом возникавшую на каждом заднике ботинка. И так, пока они не добрались до столовой. Бен взялся за дверь, которую друзья для него предупредительно придержали, вошел внутрь и попытался внутренне собраться, чтобы сделать себе тост. Последние, быть может, тосты в этом заведении. Он очень надеялся, что Элис здесь нет, и она не увидит его таким. Тост во рту был изумительно хрустящим, мед с маслом чудесно ощущались вместе и в то же время чувствовались по отдельности. Когда они вернулись к себе в комнату и пришла пора ложиться спать, Ахмед, потянувшись, произнес: «Как же приятно, я сегодня устал!» Бен помолчал немного, наслаждаясь ощущением постели. «Это ж сколько вылилось бы воды, если бы вместо снега шел дождь!» Утром они проснулись, и Ахмед, возвратившись из души, предложил. «Может, один из твоих постеров поместить в рамочку и повесить на стенку вместо фотографии капеллы?» Это настолько тронуло Бена, что он даже растерялся. «Не думаю, что в этом есть необходимость, Ахмед». «Нет, в самом деле, мне кажется, если вместо фотографии повесить там что-то другое, это внесло бы в нашу комнату какие-то позитивные перемены». «Мне без разницы». «Но я настаиваю». «Ахмед, ты вскоре по-любому будешь здесь жить один». «Что ты имеешь в виду? В следующем семестре я уже сюда не вернусь». Ахмед уставился на него с таким видом, будто ему в лицо внезапно брызнули воду. «Ничего не понимаю. Тебе что, настолько здесь не нравится? Мы же можем и больше твоих вещей развесить по стенам, или, если хочешь, опустим твою кровать обратно на пол?» «Нет, все это здесь ни при чем», — Бен замялся. Просто оплату за мое обучение так и не перевели. Выговорить это казалось не так тяжело, как прежде казалось Бену. Но это не может быть причиной отчисления. Но тем не менее это причина, Ахмед. Так что меня здесь на следующий семестр уже не ждут. Но мне необходимо стать таким же собранным и уверенным, как ты. Мы так с тобой в этом продвинулись. Еще не успев договорить эти слова, Ахмед понял, что пытается самого себя убедить в реальности сказанного. Разве школа не может помочь тебе в оплате? Это все не так просто. Ох, ну надо же! Бен понял, что на этом ему следовало бы закончить разговор и уйти. Ты должен здесь остаться. Увы, все складывается иначе. Но я этого не хочу. Бену оставалось только пожать плечами. Он решил сходить пока в столовую съесть омлет. Сперва он прогулялся до здания почты. Все дорожки, как оказалось, были уже расчищены и посыпаны солью, а края снега вдоль них стремительно бурели. Свернув, Бен пошел вдоль шлюзового пруда, наблюдая, как под холодным солнцем легкие кристаллики снега понемногу сдувались с бесчисленных, слегка покачивающихся на ветру веточек. Он точно знал, что должна была сделать с ним вся эта аскетическая красота, в кого она должна была его превратить. Однако вечером Ахмед сказал, что у него возникла одна идея, и что его отец уже согласился. Бен, естественно, отказался, сказал, что не может принять такой подарок, но потом все же постепенно дал себя переубедить. Ведь именно так велел бы поступить и спутник. Это решение принятое на благо другого человека. Но об этом же могла узнать вся школа. Они договорились, что деньги со счета отца Ахмеда поступят на чековый счет Бена, а с его счета уже на школьный, и тогда здесь никто не узнает, из какого источника они пришли. На следующий день, спустившись к телефонному аппарату на цокольном этаже, они продиктовали в трубку номер счета и код банка, и на этом проблема разрешилась. После трех насыщенных экзаменами дней они оба поднялись ранним утром. Бен торопился на коннектикутский автобус, чтобы поехать домой. Ахмеда уже ждала у самого корпуса Хоули черная машина с урчащим двигателем, готовой доставить его в аэропорт. Ахмед все аккуратненько упаковал в чемодан, как раз когда Бен закончил запихивать в дорожную сумку вещи для стирки. Бен почувствовал на себе внимательный взгляд соседа. «Пожалуйста, подумай все же о том, чтобы вернуться в сквош». «Он что, своей помощью уже пытался на него давить?» «Прайс на меня даже смотреть не желает». «Все же подумай об этом, пожалуйста». Дома время тянулось медленно. Брата, один из его приятелей по Кеннину, пригласил на горнолыжный курорт в Аспене, и Бену стало любопытно, каким образом он сумел купить билет на самолет или на подъемник. Ему даже пришло в голову, а не распространяет ли часом Тедди наркотики у себя в колледже. Купили рождественский адвент-календарь. Бену всегда очень нравилось отрывать там одну за другой картонные дверцы. В ночь на 12 пошел сильный снег. На следующий день Бен и Гарри с великим облегчением, вырвавшись из четырех стен, принялись расчищать подъездную дорогу. У них имелся снегоуборщик, однако они оставили его стоять в гараже, предпочтя взять широкие лопаты, а потому своими руками и спинами смогли в полной мере ощутить всю тяжесть вывалившегося за ночь снега. Спустя полчаса они остановились чуточку передохнуть и ощутить тепло. Поставили лопаты вертикально, положив на рукоять предплечья и подставив лицо скудному зимнему солнцу. «Кстати, я хочу сказать, что с ними поговорил», — легко произнес Бен. Слушая его, отец еще несколько секунд по-прежнему стоял с закрытыми глазами. Они согласились перевести меня на временную финансовую помощь. Гарри возрился на него, причем не настолько удивленно, как ожидал Бен. «Мне нужно дотянуть лишь до весны», — проговорил он. Я заставил их пообещать, что это не будет фигурировать в каких-то документах. Меня уверили, что об этом не узнает ни попечительский совет, ни кто-либо еще. Но это все равно, что... Все в порядке, пап. Когда приедем, сразу сможем обсудить с ними, когда снять меня с помощи. Они вновь заработали лопатами и закончили расчищать дорогу уже в полном молчании. Трехминутного телефонного звонка хватило бы, чтобы отец узнал о его вранье. Так прошли два напряженных дня, и Бен, наконец, позвонил Тиму, с облегчением услышав на другом конце линии голос его матери, предлагавшей оставить голосовое сообщение. Вскоре Тим прислал ответное сообщение которым говорил, что было бы здорово встретиться в магазине музыки и фильмов «HMV» на шоссе 44. Можно, мол, условиться на следующий день в час. Прочитав его послание, Бен очень обрадовался. С Тимом он мог шутить спонтанно и непредсказуемо, не беспокоясь, что шутка выйдет не совсем гладкой и правильной, ведь именно так в спонтанности получаются самые удачные шутки. Он пожалел, что сам еще не может водить машину, чтобы его матери не приходилось следовать вместе с ними повсюду. Но мама сказала, что будет только рада сделать маленький перерыв в работе над диссертацией, посидеть в какой-нибудь уютной чайной и почитать любимый роман. Тим первым заметил Бена. Он выбрался из маминой машины и, щурясь под светлым, затянутым легкими облаками небом, стал разглядывать друга. Лицо у Бена было все таким же худощавым. Под кожей заметно проступали кости, но в то же время взгляд сделался каким-то иным. Его матово черные волосы порядком отросли, явно выбиваясь из общепринятых стандартов. А еще Тим ни за что бы не подумал, что Бену есть куда худеть, однако с ним это все таки произошло. Да и характер у того стал явно закаленнее, с лица сошла была детская изнеженность. И не успев сразу подавить в себе это… Тим ощутил дрожь неприязни к Бену. Но почему порой бывает так трудно его переносить? Бен, между тем, сказал своей маме «до свидания», и она лукаво помахала ему, как будто между ними имелся какой-то свой забавный секрет. И вот перед ним стоял Тим в новеньком ожерелье из-за ракушек каури, видневшемся под расстегнутым флисовым воротом. Его волосы цвета черной патоки заметно отросли, а под подбородком и над верхней губой пробивалась весьма многообещающая поросль. Зайдя в кофейню, друзья заказали то, что, по их мнению, было для них наиболее уместным. Тим сообщил, что сейчас играет в некой рок-группе в Сасексе, где учится в дневной частной школе, и что они уже пару раз выступали на дискотеках. Бен ответил, что это очень круто, и живо представил, как Тим испытывает такое же волнение перед концертом, что и он тогда в коридоре перед борцовским поединком. Ему хотелось сказать что-нибудь такое, что породнило бы их общим страхом сцены. Таким чувством, будто должен толкнуть себя через пропасть, чтобы что-то совершить. «Приехал я в школу», — рассказывал тем временем Тим, «и в первый же день увидел в вестибюле листок с объявлением. Требуется гитарист, способный играть с Зеппелин, Стоунс, Боуи, Хендрикса, Олмансов. Никаких там мертвецов, никакого долбаного фиша» но разве что вместо «долбанной» было другое слово с циферкой и звёздочкой в начале. И я прям в точности им подходил. Те ребята играли вместе уже два года, и гитарист их как раз окончил школу. А я вполне могу там и зависнуть. Как раз вот перед рождественскими каникулами у нас был концерт по случаю окончания семестра. До сих пор в ушах звенит. Потом Тим поинтересовался, как там в школе Сент-Джеймс, и оба почувствовали в его голосе какой-то недобрый оттенок. «Там неплохо» хотя, конечно, массу уроков задают. Я до сих пор там не вовсю въезжаю, но вообще там классно. Хотя там я бросил сквош». Тим в изумлении поставил бумажный стаканчик. «Не может быть. Слишком уж прессует». Тим ощутил прилив симпатии и всепрощения к своему другу. «Ты уверен, что это правильное решение? В смысле, я же помню, как ты играл в полуфинале против Эдисона Гарнера?» Они оба рассмеялись, припомнив длиннющую чёлку Эдисона. «Чего стоит просто наблюдать, насколько твоя игра отличается от его? Будет очень плохо, если ты не...» Тим видел, что Бен польщен его реакцией, однако не торопится с ответом, и он не знал, какая часть из сказанного какой эффект произвела. Друзья старались держаться, как взрослые, сидя перед панорамным окном кофейни и провожая глазами людей, расходящихся с парковки по разным магазинам торгового центра. Тим явно не рвался в музыкальный магазин, и Бена это вполне устраивало. Ему бы совсем не хотелось сейчас тратить деньги на диски. Можно было пойти кататься на санках. Чем еще было им заняться? Бен уже не так хорошо, по его мнению, играл на фортепиано, чтобы устраивать с Тимом музыкальные импровизации, сквош тоже был уже не актуален. Чем, собственно, была их дружба, как не способом где-нибудь вместе скоротать время? Вкупе со всем прочим, Оба они почувствовали облегчение, когда настало время разойтись. Наступил рождественский сочельник. Купили и поставили елку, развесили украшения, однако подарков под ней раскладывать не стали. В утро Рождества Бен получил две книги комиксов про Тинтина, а также дорожный набор для игры в нарды. Родители сказали, что друг другу они уже успели вручить подарки. Вечером, накануне отъезда, Бен с отцом решили сходить в кино, но Хелен не захотелось смотреть тупой еще тупее, и она отправила их одних, взявшись тем временем за книжку. Убедившись, что муж с сыном ушли, Хелен поднялась в комнату Бена и увидела его уже собранную и застегнутую спортивную сумку. В руке у нее был пакет с лимонными квадратиками, завернутый в фольгу и два слоя пищевой пленки. Хелен помедлила несколько мгновений, глядя в полутьме на его сумку. Та была в точности, как лицо сына, когда она высаживала его из машины перед встречей с Тимом. Закрытая и совершенно чужая. И на нее нахлынуло предчувствие, что очень скоро она начнет тосковать по нему и ждать, когда же он приедет домой снова. Она опустилась перед сумкой на колени и, частично расстегнув молнию, начала засовывать внутрь пакет с печеньем. И вдруг заметила, как в сумке что-то блеснуло. Хелен всмотрелась получше. Там оказалась на четверть опорожнённая бутылка виски Old Grand Dead. Женщина улыбнулась в полумраке комнаты, постигая его хитрость. Бен был умным мальчиком. Она могла поклясться, эта бутылка простояла у них уже больше десятка лет. Неужто она позволит ему вернуться в школу без мзды? Она застегнула молнию, как было, поднялась и ушла из комнаты, а вечером вручила Бену пакет с лимонными квадратиками, сказав, что надеется, они ему понравятся. Хелен обняла сына, прижавшись к его жесткой костлявой грудной клетке, и тут же отправилась наверх в спальню, стараясь никому не показать, как сильно у нее сжалось горло.